Он заполз в дыру. Когда наверху загрохотало, Скарлетт осторожно спустилась по ступенькам, держась левой рукой за стену и освещая себе дорогу брелком. Она добралась до конца лестницы и отошла подальше в пещеру. Сердце глухо колотилось. Ей было страшно. Она боялась хорошего мистера Фроста и его ужасных приятелей, боялась этого подземелья и связанных с ним воспоминаний. Если честно, она немного боялась и Никта, Он был уже не загадочным тихим мальчиком из её детства, а кем-то или чем-то другим. «Интересно, что сейчас делает мама?» — подумала она. «Наверное, звонит мистеру Фросту, чтобы узнать, когда я приеду. Если выберусь отсюда живой, заставлю её купить мне телефон. Абсурд какой-то. Только у меня в классе нет сотового. Я скучаю по маме». Скарлетт даже не думала, что можно так тихо двигаться в темноте. Ее рот закрыла рука в перчатке. Голос, в котором лишь слегка угадывался голос мистера Фроста, сказал без всяких эмоций. «Будешь умничать или трепыхаться, перережу тебе горло. Кивни, если поняла». Скарлетт кивнула. Никт увидел хаос на полу мавзолеев фробишеров, упавшие гробы и разбросанное содержимое. Вокруг столпились фробишеры, а также несколько петтиферов, все в разной степени расстройства и возмущения. «Он уже там!» — сообщил Эфраим. «Спасибо!» Никт пролез в дыру и пошел вниз. Зрением мертвых Никт различал и ступени, и пещеру внизу. Добравшись до середины лестницы, он увидел, что человек по имени Джек держит Скарлетт выкрутил ей руку за спину, а к горлу прижал большой острый нож. «Привет, мальчик!» — бросил Джек в темноту. Никто ничего не сказал. Он старательно поблек и сделал еще шаг вперед. «Думаешь, я тебя не вижу?» «И ты прав. Я тебя не вижу. Но я чую твой страх. И я слышу, как ты движешься, как дышишь. Теперь, когда я знаю твои трюки, я тебя чувствую». «Скажи что-нибудь. Подай голос. Не то я начну кромсать эту юную особу на кусочки». «Ты меня понял?» «Да», — отдался эхом голос Никта. «Понял». «Хорошо. Иди сюда. Мы с тобой побеседуем». Никт начал спускаться в пещеру. Он думал о страхе, о том, как вызвать в убийце панику, сделать ощутимым ужас. «Прекрати!» — сказал человек по имени Джек. — Что бы ты там ни делал, прекрати. Никт послушался. — Думаешь, со мной твои фокусы пройдут? Да ты знаешь, кто я такой, мальчик? — Ты Джек. Один из многих Джеков. Ты убил мою семью и должен был убить меня. Джек приподнял бровь. — Должен был? «О, да. Старик сказал, если ты допустишь, чтобы я стал взрослым, твой орден погибнет. Я вырос, ты меня не убил и проиграл». «Орден древнее Вавилона. Ему ничто не страшно». «А ты не знаешь, да?» Никт уже стоял в пяти шагах от человека по имени Джек. «Эти четверо, они были последними Джеками. Как их? Краков, Ванкувер и Мельбурн. Там все мертвы». Скарлетт замолилась. Никт, пожалуйста, скажи, чтобы он меня отпустил. Не волнуйся, сказал Никт, хотя сам спокойствия не чувствовал. Он обратился к Джеку. Нет смысла причинять ей вред. Нет смысла убивать меня. Разве ты не понял? Ордена Джеков, мастеров на все руки, больше нет. Нет. Джек задумчиво кивнул. Если это правда, и я теперь Джек-одиночка, у меня есть прекрасный повод Убить вас обоих. Никт промолчал. Гордость. Я горжусь своей работой. Горжусь, что смогу закончить то, что начал. Ты что делаешь? Волосы Никта встали дыбом. По пещере щупальцами расползлось тонкое, как дым, присутствие. Это не я. Это Слир. Он охраняет спрятанное здесь сокровище. Не ври. Скарлет вмешался. Он не врет. Это правда. Правда? Сокровище? Только не надо. Слир растережет сокровище для господина. Кто это сказал? Огляделся человек по имени Джек. Ты слышал? Недоуменно спросил Никт. Слышал? Я ничего не слышала, сказала Скарлет. Что это за место, мальчик? Где мы? Спросил Джек. Прежде чем Никт успел заговорить, по пещере эхом разнёсся голос Лира. «Здесь сокрыто сокровище. Здесь спрятана сила. Здесь Лир стоит на страже до возвращения господина». «Джек!» — начал Никт. Человек по имени Джек склонил голову на бок. «Приятно слышать из твоих губ моё имя, мальчик. Говори ты его почаще, я бы нашёл тебя скорее». «Джек, как меня звали на самом деле? Как называли меня родные?» «А зачем это тебе?» «Слир мне сказал, отыщи своё имя. Как меня звали?» «Дай подумать. Может, Питер? Или Пол? Или Родерик? Да, похож на Родерика. Или всё-таки Стивен? Джек явно развлекался. «Мог бы и сказать. Все равно ты меня убьешь». Джек пожал плечами и кивнул, словно говоря, «Естественно, убью». «Я хочу, чтобы ты отпустил ее. Отпусти, Скарлетт!»